Часть вторая. Глава первая. Словно брызги воды, выплеснутые из ведра на тротуар, разлетаемся мы во все стороны от вокзала. Брейгер, Сале и Троске идут почти бегом по Гейнрихштрассе. Так же быстро направляемся мы с Людвигом по вокзальной аллее. Ледерхоза со своими пожитками исчез, не попрощавшись, Тьядан на прощание заставляет Вилли быстро объяснить ему, как пройти ближайшим путем к девочкам, и лишь Юпп и Валентин не спешат. Их никто не ждет, и поэтому они болтаются на вокзале и спекулируют съездными припасами. Потом они направятся в казарм. С деревьев вокзальной аллеи падают капли дождя. Над нами быстро и низко проносятся тучи. Навстречу нам идут двое молодых солдат последнего призыва. У них на рукавах красные повязки. «Долой погоны!» — кричит один из них и бросается к Людвигу. «Заткни глотку, новобранец!» — бросаю я ему и отстраняю его. К нам приближается ряд людей и окружает нас. Людвиг спокойно оглядывает ближайшего из толпы и продолжает идти своей дорогой. Тот, который задержал его, отходит в сторону. Но теперь появляется пара матросов, бросающихся к Людвигу. «Свиньи, неужели вы не видите, что он ранен?» — кричу я и бросаю свой ранец на земь, чтобы освободить руки. Но Людвиг уже лежит на земле, у него прострелена рука, и он совершенно беспомощен. Матросы возятся над его мундиром. «Лейтенант!» — визжит какая-то женщина. «Убейте его, кровавого пса!» «Прежде чем я успеваю что-нибудь предпринять, я получаю удар в лицо». Удар настолько силен, что я едва держусь на ногах. Гадина! — хриплю я и изо всех сил ударяю напавшего на меня сапогом в живот. Он охает и опрокидывается. Тут же еще трое набрасываются на меня и сшимают меня с ног. — Потушите свет! Беритесь за ножи! — продолжает визжать женщина. Сквозь мешанину топчущихся ног я вижу, как Людвиг... Душит свободной левой рукой матроса, которого ему удалось опрокинуть, нанеся ему удар в колено. Он не отпускает матроса, хотя остальные избивают его. Потом кто-то ударяет меня по голове дубинкой, и чья-то нога попадает мне по зубам. Мы не можем подняться, все новые удары, они избивают нас с ног и пытаются растоптать. Рассверепев, я тщетно пытаюсь выхватить свой револьвер. Но в то же мгновение один из нападавших валится на спину рядом со мной на землю. Второй удар, и второй лежит без сознания. Затем третий. Так работать может только Вилли. Он прибежал к нам на выручку, на ходу сбросил ранец и теперь неистовствует над нами. Двоих он хватает за шиворот и стукает лбами. Оба валятся без памяти. Когда Вилли приходит в бешенство, он превращается в молот. Мы освобождаемся, я вскакиваю, но остальные нападавшие спасаются бегством. Мне удается швырнуть в спину одного из них свой ранец, и потом я принимаюсь за Людвига. Но Вилли бросается догонять беглецов. Он видел, как оба матроса набросились на Людвига, и один из них лежит и стонет, а за вторым он бросается в погоню и несется с развивающимися волосами «рыжий ураган». С Людвига сорваны бинты, и снова сочится кровь. Лицо его измазано, лоб расцарапан чьим-то сапогом. Он вытирается и медленно поднимается на ноги. — Тебе здорово попал? — спрашиваю я его. Он смертельно бледен и качает головой. Тем временем Вилли догнал матроса и теперь волочит его сюда, словно куль. — Проклятые свиньи! — хрипит он. Всю войну вы просидели, прохлаждаясь на своих кораблях, и не слышали ни одного выстрела. А теперь вы вздумали напасть на фронтовиков, я вас проучу На колени, толовая сволочь, проси прощения! Он толкает матроса к Людвигу. Вид его ужасен. — Я растерзаю тебя, — хрипит он, — разорву в клочья на колени! Парень хнычет. Пусти его, Вилли, — говорит Людвиг, — и собирает свои вещи. «Что?» — кричит, снова утрачивая самообладание Вилли. «Ты с ума сошел! Это после того, как они растоптали твою руку!» Но Людвиг собирается снова в путь. «Оставь их. Пусть проваливают». На мгновение Вилли застывает в удивлении. Он не может понять Людвига. Затем он отпускает матросов на свободу. «Ладно, бегите!» Но он не может устоять от искушения. И в то мгновение, когда матрос собирается пуститься бежать, дает ему ногой такой пинок, что тот дважды кувыркается, прежде чем растянуться. Мы продолжаем наш путь. Вилли ругается. пев он чувствует потребность говорить. Но Людвиг молчит. Неожиданно мы видим, что с угла берштрасса к нам снова направляется группа ранее напавших на нас. Они получили подкрепление. Вилли сбрасывает с плеча свою винтовку. Зарядите, взять на прицел», — говорит он, глаза его сузились. Людвиг вынимает свой револьвер, и я также беру винтовку на изготовку. До сих пор все это было только дракой, но теперь дело пойдет всерьез. Во второй раз мы не дадим напасть на нас. Мы рассыпаемся поперек улицы и идем на расстоянии трех шагов друг от друга. Так мы не будем образовывать единой цели. «Когда мы приблизимся на двадцать метров, будем стрелять», — предупреждает Вилли. Кучка людей перед нами начинает испытывать беспокойство. Мы продолжаем продвигаться вперед. Вилли щелкает ружейным затвором и берет в руки ручную гранату. «Я считаю до трех». От противника отделяется какой-то человек постарше. Он в мундире унтер-офицера, но на нем нет нашивок. Выйдя вперед, он кричит нам, «Мы товарищи или нет?» Вилли приходится сперва перевести дыхание. Настолько удивило его обращение противника. «Вот об этом нам следовало бы спросить вас, трусливые скоты!» — кричит он в ответ. «Кто здесь вздумал напасть на раненого?» Тот умолкает. «Это вы напали?» — обращается он к своим спутникам. «Он не хотел снять погоны!» — отвечает один из толпы. Унтер-офицер снова обращается к нам. «Откуда вы взялись?» «С фронта. Откуда же нам еще взяться?» «И куда вы идете?» «Туда, где вы проторчали всю войну. Домой!» «Товарищ», — говорит унтер-офицер и подымает пустой рукав. «Это я потерял не дома». Тем хуже, — поясняет Вилли, словно на него пустой рукав не произвел никакого впечатления. «В таком случае тебе должно было бы быть стыдно». водиться с такими липовыми солдатами. Унтер-офицер приближается к нам и спокойно говорит. «Произошла революция, и тот, кто не с нами, против нас». Виллиха хочет. «Славная же революция с твоей компанией любителей срывать погоны. Если вы не хотите еще раз...» И он энергично сплевывает. «Нет», — говорит, — «однорукий и направляется к нам. Мы хотим большего». Конец войне, конец травли, конец убийству. Мы хотим снова стать людьми, а не военными машинами. Вилли опускает ручную гранату. — Хорошо же вы начали. Ты, фронтовик, — рычит он и указывает на растерзанные бинты Людвига. В два прыжка он уже перед нападавшими. «Люди — Люди! — кричит он отпрянувшим назад. — Люди! Вы даже не солдаты! «Судя по тому, как вы держите ваше оружие, вы можете сломать себе руки. Марш по домам!» Кучка нападавших разбегается. Виль возвращается и становится перед унтер-офицером. «А теперь я поговорю с тобой. Мы, так же, как и вы, хотим раз навсегда положить этому конец. Это ясно. Но только не так надо действовать. Мы будем действовать только по нашей доброй воле». А приказывать нам мы не позволим. А теперь раскрой-ка глаза пошире. И двумя рывками он срывает с себя нашивки. Я это делаю потому, что я этого хочу, а не потому, что вы этого пожелали. Это мое дело. А он, и он указывает на Людвига, наш лейтенант, и он сохранит их. И горе тому, кто хоть слово скажет против этого. Однорукий кивает головой. Он думает. — Да, и я был на фронте, — говорит он. — Я тоже перевидал. — Вот, и он указывает на пустой рукав. — Верден. — Мы там тоже были, — коротко обрывает Вилли. — И на этом конец. Он поднимает ранец скидывает на плечо винтовку. Мы снова пускаемся в дорогу. Но в тот момент, когда Людвиг проходит мимо унтер-офицера, последнее резким движением вытягивается в струнку. и мы понимаем, что он этим хочет выразить. Он отдает честь не мундиру, а товарищам, возвращающимся с фронта. Ближе всех к дому оказывается Вилли. Но когда мы доходим до его дома, он отказывается покинуть нас. «Сперва мы доставим домой Людвига», — говорит он. «Я всегда успею получить свою порцию разговоров и картофельного салата. И в глазах его светится желание подраться». Мы останавливаемся на дороге и приводим себя в порядок. Мы не хотим, чтобы наши родители заметили, что мы побывали в драке. Я вытираю Людвигу лицо, и мы переменяем ему повязку. Так, чтобы скрыть следы крови. Мы не хотим пугать его мать. Потом ему все равно придется лечь в лазарет, там его перевяжут наново. Мы беспрепятственно доходим до дома Людвига. Он протягивает нам на прощание руку и поднимается наверх. Да, досталось ему в последние две недели, говорю я, обращаясь к Вилли. Это понос, замечает Вилли, потому что Людвиг, ты ведь знаешь во время наступления под Лонге Я киваю головой. Ладно, все придет в норму. А теперь будь здоров, Вилли. Я хочу посмотреть, что поделывало в течение последнего полугода. Семейство Хамеер. Часок трогательных разговоров, а потом начнется воспитание. Моя матушка, господи, вот бы кому быть фельдфебелем! У нее золотое сердце, но в гранитной оболочке. Я в одиночестве иду своей дорогой, и внезапно мир вокруг меня меняется. В ушах моих стоит шум, словно под мостовой протекает какой-то поток. Я больше ничего не вижу и не слышу. пока не оказываюсь перед нашим домом. Медленно поднимаюсь я по лестнице. На входных дверях висит дощечка «Добро пожаловать!» Рядом с нею цветы. Они увидели мое приближение, и теперь все собрались и ожидают меня. Впереди всех мать, она на лестнице, отец, сестры, за ними распахнутая дверь в столовую. Все очень торжественно. На столе стоит ужин. Чего ради затеяли вы все это, говорю им? К чему все эти цветы и все остальное? Ведь это все не так важно. К чему ты плачешь, мама? Ведь я снова здесь, война окончена, теперь тебе больше не надо плакать. И лишь тогда я замечаю, что мне в рот текут соленые слезы.